Глава 50. Зимой 77-го года я получил разрешение на выезд. Требовалось заплатить тысячу рублей за лишение меня гражданства. В Вавире женщина, которую я запомнил навсегда, забрала мой паспорт и с большой скорбью, глядя на него и большой укоризной на меня, ножницами разрезала на мелкие кусочки. Советский паспорт. Потом дала мне бумагу, на которой было написано выездная виза, и сказала: "Но имейте в виду, вы больше никогда не увидите ни своих родственников, ни друзей, ни знакомых. Мы никого не выпустим навестить вас, а вас никогда, никогда не пустим обратно". Я ответил: "Надеюсь, вы ошибаетесь, мадам Ибрагимова". Незадолго до этого мы сыграли в большом зале прощальный концерт. Первая сюита Баха, Бранденбургский концерт и тройная фуга из искусства фуги в моей обработке. Нигде само собой не было указано, что он последний, но все знали. Пришло очень много людей, друзей и всем известных. Аркадий Райкин был, помню, Игорь Моисеев и тех, кто оставались для меня безымянными, но были дорогими друзьями нашего оркестра все эти годы. Когда я вышел на эстраду и взмахнул палочкой, весь большой зал залился звуком кристальной чистоты и колоссальной мощности. Так они заиграли, ребята мои. Так они заиграли. Этот невероятный до мажор до сих пор стоит у меня в ушах. Уезжать было тяжело. Я оставлял друзей. Устроил прощальный вечер, как все люди уезжавшие, конечно. Пришёл Лакшин Прощаться с ним мне было больнее всего. И мы отодвигали, откладывали момент. Он молчал, курил, недолго сидел, а когда уходил, сказал: "Но ну, вы понимаете, Рудик, что мы больше никогда не увидимся". Я ему сказал: "Нет, этого я не понимаю. И думаю, что вы не правы. Увидимся". Прощальный вечер продолжался до утра. Двери квартиры не закрывались. Люди приходили, уходили, оставались. На утро несколько человек вызвались сопроводить нас с Леной в аэропорт. А когда мы добрались, там уже ждали несколько музыкантов из камерного оркестра. Несмотря на лютый мороз, приехали меня проводить. Это был смелый поступок. Приехали даже люди, с которыми у нас были довольно-таки натянутые отношения. Но это было в каком-то смысле как похороны, прощание навсегда. Я пошёл на досмотр. Там у Женьки захотели прослушать кассеты, которые я вёз с собой. Аэропорт тогда был устроен так, что до последнего момента вы сопровождающими видели друг друга. И пока я ждал на таможне, я видел, что провожающие не уходят, а стоят и смотрят на меня. Наконец там мужиник поставил штамп. Я махнул ребятам рукой и пошёл на вылет.